Глава 3. Бороутаун. Ватан. Оккупационная зона клана нефритовых соколов. 13 декабря 3057 года. В те два дня, которые Владу пришлось провести под развалинами, он не терял времени даром. С орудием в углу разбитой рубки примитивное убежище и защитил его спинкой водительского кресла. Это была необходимая мера предосторожности. Поисковики, которым будет поручено пробиться к попавшему в завал боевому роботу, непременно используют мощные лазеры. Беда, если он попадёт под их лучи. План действий был продуман заранее, и когда снаружи послышались голоса и металлический скрежет, Влад быстро на корячках заполз в свою нору и принялся стрелять из сигнального лазерного пистолета, хранившегося в рубке. Воздуха ему хватало, На темноту он тоже не обижался, а вот быть зажаренным лучом боевого лазера или попасть под лапы механического уборщика – подобная перспектива казалась ему малопривлекательной. Нет уж, лучше сразу просигнализировать спасателям, или кто они там, что он жив, и дать направление, на котором надо соблюдать предельную осторожность. Стрелять из сигнального лазера он начал еще ночью. глядишь, красный луч пробьёт отверстие на поверхность и привлечёт чьё-либо внимание. Хватит прятаться, решил он после долгих размышлений, пора объявить о себе и браться за дело. Правда, действовать следовало очень осторожно. После гибели Ильхана Улелика, хана Вандервану Чистого, необходимо было поспешить, чтобы обогнать в гонке за власть самого опасного своего конкурента. хана Рода Соколов, Элиаса Крищева. Элиас был непревзойдённый политик, мастер интриги, доказательством чему являлось его долгое пребывание на посту одного из вождей Рода. С той поры, как Крищев оставил рубку боевого робота, он, недолго прослужив в штабе, с первого захода был выбран ханом. Именно Крищев срежиссировал политический кризис, который в конце концов привёл к войне, между волками и соколами. Черновая работа Ленгла на плечи Чистоу. Однако вряд ли теперь Вандерван Чистоу согласится остаться на вторых ролях. Конечно, Кришчо обладает огромной властью и пользуется уважением не только у соколов. У него много поклонников из среди представителей других родов. Что особенно важно, многие ханы в долгу у него. Однако Чистоу победитель Улирика, а это дорогого стоит. Теперь он тоже вправе заявить о своих претензиях на титул хана ханов. Собственно, именно в такой плоскости Ван и должен поставить вопрос о выборах преемника Ульрика Керенского. Слава победителю Ильхана даст ему много новых сторонников и позволит затмить Крищева в Совете Рода. Это означает, что на заседании Совета ханов которое должно вскоре состояться в «Стране мечты», его кандидатуру могут утвердить как вполне достойно. Логика здесь простая. Поединок двух ханов следует рассматривать не как выяснение личных отношений, а как столкновение политических позиций. Ульрик подписал соглашение, которое связало кланы и Комстар. Другие ханы, Чистов в том числе, выступили против подобного решения. Чистоу победил и доказал правильность прежней непримиримой позиции по отношению к внутренней сфере. Следовательно, Ван Чистоу наиболее подходящий на данный момент лидер. Конечно, весь этот расклад не учитывал одного важного обстоятельства преступления, совершённого Чистоу. Но где доказательства? Их нет. До той поры, пока я не расскажу о том, что случилось на Ватане. Стоит только правде всплыть, и все надежды Вана развеются как дым. Он тут же будет исключён из Верховного совета, а совет клана Нефритовых Соколов лишит его звания хана. Если ему очень повезёт, то он отделается назначением в Саламу. Там, в отряде по поддержанию порядка, гоняясь за бандитами и прочей шавалью, ему придётся отчаянно бороться за свою жизнь. Полноправные воины никогда не позволят себе пачкать руки о подобную нечисть. Однако вероятнее всего, что они просто убьют его. В вопросах чести эти соколы такие консерваторы. Яркий свет просочился внутрь разрушенной боевой рубки, заиграл внутри. Заметив яркие лучи, внезапно прорезавшие темноту в нескольких направлениях, Влад замер. По видимому, спасатели добрались сразу до трёх разбитых иллюминаторов. Вот так неожиданность. Это обстоятельство разом нарушило все его планы. Во-первых, бригада была куда более многочисленная, чем он предполагал. Во-вторых, судя по голосам, они разобрали значительную часть руин, а это означало, что ему не удастся незамеченным выбраться наружу. Хотя кто знает, прекончить того, кто первым проникнет в рубку, Надеть шлем и сменить хлада жилет, потом можно осторожно покинуть рубку. Сверху, совсем уж не кстати, спустился раскачивающийся конец веревки. Тут же раздался женский голос. «Влад, ты слышишь меня? Это я, звездный капитан Мэрио Радик. Как ты себя чувствуешь?» Брови у Влада невольно полезли вверх. Мэрио Радик был одной из самых доверенных ему подручных. Вместе они плели интриги против Ульрика еще в бытность того ханом волков. Ульрик, тогда, когда противостояние клана Волка и Соколов должно было перейти в открытое столкновение, перевел ее из 16-й ударной грозди в 11-й гвардейский дивизион. То, что она выжила во время сражения, не удивило Влада. Мэрио была отличным пилотом. Загадка таилась в ее участии в раскопках. «Выходит, в конце концов, волки одержали верх?» «Я здесь», — наконец откликнулся Влад. «Я спускаюсь», — предупредил Мэрио. «Только одна». «Как скажешь?» «И никакого оружия». Её голос дрогнул. Слышно было, как она перевела дыхание. «Как пожелаешь, звёздный капитан». Влад, превозмогая боль, поднял левую руку и прикрыл левый глаз. Теперь, если они попытаются спустить какое-либо хитрое устройство и ослепить его, один глаз будет исправно служить ему. Необходимо как можно быстрее поймать этот фонарь и направить им в лица. Под ногами у Влада лежал противогаз, он достал его из запасника. Капитан торопливо напялил его, теперь и парализующий газ ему не страшен. Верёвка, покачивающаяся в свете фонарей, дёрнулась, И в разбитом иллюминаторе под куповом рубке показалась пара армейских ботинок. Следом сверху со скользнувшего человеческая фигура спрыгнула на обломки, которыми был завален мостик. Человек несколько мгновений постоял, озираясь, потом спросил: "С тобой всё в порядке? Тут такой разгром?" Иди на голос откликнулся Влад. "Точно, это был Мэрио. И голос её фигура, и ухватки. Она всегда больше походила на подростка, чем на взрослую женщину. Такая маленькая и изящная, со светлыми волосами, собранными в узел у на затылке. В зыбком свете её глаза блеснули. Как ты себя чувствуешь? Я ранен. Но ранить меня рана. Мария у кивнула. Я могу включить здесь освещение, если, конечно, ты не возражаешь. Мне и так светло. Об освещении мы поговорим позже. После того, как я выясню, что творится там наверху. Сегодня какое число? 13-е, гв. Ав. Улирик погиб 10-го. Знаю я присутствовал при этом. Но он погиб несколькими милями севернее. Как ты оказался здесь? Сначала я буду задавать вопросы. Влад слегка закашлялся. Уверяю тебя, я в здравом уме и памяти. Голова у меня в полном порядке. Мы победили. Нет. Против волков были проведены репрессии. Была проведена церемония отречения от клана тех из наших сородичей, кто отступил к ватана или сбежал вместе с ханом Фелоном. Отречение. Проведение этого ритуального действия должно иметь смысл. Оно проводилось очень редко и только в том случае, если на лицо крупномасштабное предательство. или вызывающие неисполнение приказа те, кого исключили из ряда воинов рода, теряли родовые имена. Их генетический материал немедленно изымался и из сохранили наследственных клеток. Как ни крути, прикино влад, а со стороны соколов это было поспешное, следовательно, неправильное решение. Он никогда бы не довёл дело до отказа от тех, кто решил отправиться во внутреннюю сферу. Это в высшей степени глупо терять над ними хотя бы формальную власть. Подобное решение не позволит в будущем вернуть их в число бойцов клана. После церемонии отречения это практически невозможно. Скажем так, очень трудно. Ох, поспешили они с этим ритуалом. Но вот ещё одно свидетельство, что кланам нужен новый руководитель, тот, на кого укажет судьба. Отречение, как мы полагали, будет лучшим выходом в подобной ситуации. «Этого нельзя было допускать ни в коем случае», – сухо ответил Влад. Он припомнил, что Феллон и значительная часть волков решили вернуться в страну мечты. В пределах далёкой звёздной системы на планете Моржес они лицом к лицу столкнулись с соколами. В отличие от Мэрио, Влад был далеко не уверен, что волки на Моржесе – потерпели поражение. Выходит, здесь руководство решило заранее отказать тем боевым частям в праве на возвращение в страну мечты. Тоже неумный, основанный на недостатке информации ход. Что если Фелану удалось вырваться из железных когтей роды соколов? Как тогда будет выглядеть в глазах подавляющего большинства граждан страны мечты решение об изгнании этих боевых частей и кланов? Кто послал вас на розыск? Обычная спасательная команда, аэрофотосъёмка, проведённая на поле боя, показала, что разрушения здесь ужасные. Судя по фотографии, это здание рухнуло не от попадания бомбы, поэтому мы решили, что здесь может остаться кто-то живой. Разве тебе не дали секретного приказа убить меня? Убить тебя? Мэррио несколько раз удивлённо моргнул. Мы даже не знали, кто здесь похоронен под руинами, пока не открыли часть твоего робота. Неужели чисто вот так глуп, подумал Влад, а вслух сказал. Ладно, звёздный капитан, я сейчас включу своё освещение. Влад осторожно выставил ствол своего лазерного пистолета из-за края бронированной спинки сиденья, перевёл рычажок в крайнее левое положение. Не видя его на спустившуюся женщину, нажал на спуск. Рождённая в грехе невольной выруга у Сёна. Что случилось? Женщина, чьemu голосу он доверился, чей силуэт узнал во мраке, при ярком свете оказалась одетой в зеленоватую форму клана Соколов. Более того, на плечах у неё искрились лычки этого рода. Да, это была Мэрия Урадик, сомнений не было. но почему она напялила на себя этот в обтяжку форменный комбинезон? Он бы совсем решил передвинуть рычажок на поражение, но тут до него дошло, что она, по-видимому, ни о чем не догадывается. Значит, есть возможность узнать, как обстоят дела наверху. Он отнял палец. Почему ты в форме клана нефритовых соколов? Потому что теперь я числюсь в их рядах. Как так может быть, изумился Влад. Как она могла вступить в ряды клана, который не нанёс поражения её собственному? Как могли соколы принять её? Прежде всего, она должна попасть в число воинов пленных. Только спустя длительный срок пленники могли рассчитывать вновь сесть за пульт управления боевых роботов. Выходит, вы теперь приписаны к роду нефритовых соколов? Влад, мы все теперь принадлежим к этому роду. Была проведена церемония приёма в состав членов рода. Клан Волка больше не существует. Влад от изумления открыл рот. Что? Хан Чистого предложил нам, тем, кто остался в живых, вступить в ряды его клана. Был проведён ритуал вступления, а те, кто сбежал с Ватана или был разгромлен на моргесе, отлучили от кланов. Но это не слыхано. Такого никогда не было в наших рядах. Как вы могли отказаться от своего клана? Формально это так, но хан чисто заявил, что Наташа и Филан, связав Волков обещанием отказаться от вторжения во внутреннюю сферу, тем самым исключили себя из числа воинов рода. Но это не относится к остальным волкам. Все мы, отказавшиеся исследовать за изменниками, автоматически включились в состав другого рода. который согласится нас принять. Мэрриу чуть продвинулась вперёд. Сначала мне это предложение совсем не понравилось, так же как большинству из нас. Но с точки зрения логики все концы сходятся. Война между нашими кланами плохо кончилась для соколов. Впрочем, для волков тоже. Оба клана теперь не в состоянии воевать. Но вместе мы представляем собой страшную силу. Воины, которые выжили во время этого сражения, наилучшие как с той, так и с другой стороны. Хан чисто усказал: то, что случилось, явилось серьёзным испытанием. В этом огне, заявил он, сгорели все примеси, весь хлам. Влад усмехнулся. Ритуальный отказ от взаимодействия с соколами и священная война, объявленная соколом Ульриком, были ответом волков на повсеместное уничтожение наших воинов и измену Ильхану. Выходят волки, разбитые соколами, на каждой планете, на которой мы сталкивались, спаслись только здесь, и за счёт чего спаслись? Мэри обручил на него быстрый взгляд. Это скорее можно назвать вытягиванием жребия. После смерти Улирика Соковы предложили нам что-то вроде соглашения. Мы приняли их условия. Некоторые из нас сбежали к Фелону, другие остались здесь. Ха-ха, выходит, что Фелон вовсе не разбит. Он всё ещё сражается. Значит, волки пока не побеждены, звёздный капитан Радик. Здаётся мне, что здесь не всё ладно с хронологией событий. Выходит, Хан Чистол предложил вам присоединиться к клану Соколов в тот момент, когда часть клана Волка вела бой против них на Моргисе. Так что ли, Квиаф? Получается, что вы согласились на вступление в род Соколов в тот самый момент, когда ваши братья истекали кровью на далёкой планете. Как ты сама назвала бы подобный поступок, Мэрэл? Что сделано, то сделано, а? Надеюсь, тебе понятно, что при таких условиях, оставшиеся в живых на Ватани Волке, никак не могли быть официально приняты в род нефритовых Соколов. Квиав? Аф? Женщина кивнула. Ты имеешь в виду, что Фелон, даже если потерпел поражение на Моргесе, все равно имеет полное право вызвать хана Чистоу на поединок. Ему по закону должны подчиниться все волки, оставшиеся на Ватане. Но поскольку они оказались включенными в рот соколов, то Чистоу может чувствовать себя в безопасности. Так, капитан? Нет, Мэриэл. Чистоу плевать на вызов со стороны Фелона. потому что тот подвергся церемонии отречения от сообщества кланов, а все представители рода Волка, уцелевшие на Ватане, оказались включенными в ряды Соколов, так что формально никто не может бросить вызов Вандер Вану Чистоу, вызвать его на суд чести. «Исключая тебя?» «Точно так. Я единственный, кто не ушел к Феллану, значит, не подвергся отлучению. и в то же время не вступил в клан нефритовых соколов. «Мэрюх, я предлагаю тебе честный выход из создавшейся ситуации. Надеюсь, понятно, что все вы, оставшиеся на ватане, в любую минуту можете быть объявлены вне закона. Во-первых, помогите-ка мне выбраться из этого могильника». Влад улыбнулся и раздельно, четко выговаривая слова, добавил. «Во-вторых». Расскажите подробнее, что сказал хан Чистоу по поводу гибели Ильхана Улерика? Он протянул мэре руку: "Если пойдёшь со мной, я объясню вам, как спасти клан волка и почему именно мне доверено возродить его былою славу".